Чудесный дом. Вода в ручье спала. Внезапно потеплела, и теперь каждый день ранним утром папа отправлялся работать на поле, которое он распахал под пшеницу, а вместе с ним Сэм и Дэвид, рождественские лошади. — Послушай, Чарльз, — говорила мама, — ты доконаешь эту землю, да и себя сведешь в могилу. На это папа отвечал ей, что земля сухая, потому что зимой было мало снега, и ее надо глубоко пахать, и как следует воронить, и поскорее закончить сев. Каждый день он работал с восхода солнца до темна. Лора поджидала его уже в темноте. Услыхав всплеск, она знала, что Сэм и Дэвид вброд переходят ручей. Тогда она бежала в землянку за фонарем, а потом спешила к хлеву, чтобы посвятить папе, пока он будет кормить скотину. Папа не смеялся и не разговаривал с ней, он слишком уставал. Поужинав, он сразу отправлялся спать. Наконец, пшеница была посеяна. Потом папа посеял овес, вскопал землю под картофель и огород. Мама, Мэри и Лора помогали сажать картофель и поливать рассаду на грядках, и при этом старались делать так, чтобы Кэрри думала, будто она тоже помогает. Теперь весь мир кругом зазеленел. Земля покрылась травой. На ивах стали разворачиваться желто-зеленые листочки. Ложбины в прерии были усеяны лютиками и фиалками. Листики-слицы, похожие на клевер и ее цветы, Бледно-лиловые, как у лаванды, были приятно кислыми на вкус. И только пшеничное поле лежало бурое и голое. Но однажды вечером папа показал Лоре над бурой землей легкую зеленую дымку. То были всходы пшеницы. Каждый крохотный побег был такой тонюсенький, что его и не разглядишь. Но вместе... Они выглядели зеленой дымкой. В тот вечер все радовались, потому что у них будет хороший урожай. На следующий день папа отправился в город. С Сэмом и Дэвидом он мог съездить в город и вернуться обратно всего за полдня. Девочки еще не успели как следует по нему соскучиться, а он уже возвратился. Лора первая услышала фургон и первая взбежала наверх по тропинке. На сиденье фургона она увидела папу, который весь так и сиял. За спиной у него возвышалась груда досок. «Вот тебе новый дом, Каролина!» — объявил он. «Да что ты, Чарльз!» — ахнула мама. А Лора кинулась к фургону, вскарабкалась на него по колесу и забралась на доски. Таких прекрасных досок, прямых и гладких, она еще не видела. это были доски с лесопилки. — Но пшеница же только-только взошла, — сказала мама. — Все в порядке, — ответил папа. — Я договорился, что сейчас заберу доски, а когда продам урожай, расплачусь за них. — И у нас будет дом из досок? — спросила его Лора. — Да, егоза. — ответил папа. — У нас будет дом из досок, а окна в нем будут стеклянные. На следующее утро пришел мистер Нельсон, чтобы помочь папе копать погреб под будущий дом. Лури и Мэри не терпелось поскорее бежать посмотреть, но мама сказала, что вначале они должны сделать свою работу по дому. — И не вздумайте делать все кое-как, — предупредила она. Они перемыли и поставили в буфет... все до единой тарелки, застелили свои постели, подмели пол ивовой метлой и убрали ее на место. Только теперь можно было идти. Они сбежали по ступенькам и перешли по мостику на другую сторону ручья. Пройдя под ивами, они поднялись в прерию и сквозь высокую траву направились туда, где на зеленом пригорке папа с мистером Нельсоном строили новый дом. Занятно было смотреть, как вырастает остов дома — Между новенькими стройными золотистыми балками небо было ярко-синее, весело стучали молотки. Рубанки срезали с вкусно пахнущих досок длинную закрученную стружку. Маленькие стружки Лора и Мэри вешали себе на уши вместо сережек или делали из них ожерелья. А длинные стружки Лора всовывала себе в волосы, и они свисали золотистыми локонами. Лоре всегда хотелось... чтобы у нее были именно такие локоны. Наверху, на остове крыши, папа и мистер Нельсон работали пилами и молотками. Вниз летели кусочки дерева. А Мэри с Лорой подбирали их и строили из них собственные домики. Они в жизни так весело не проводили время. Папа и мистер Нельсон обшили все стены досками и прибили доски гвоздями. Крышу они покрыли дранкой. Дранка эта была не самодельная, а фабричная, тонкая, совершенно одинаковая. Папе ни за что было бы не вытесать такую топором. Крыша получилась ровная, плотная, без единой щели. Потом папа настелил пол из досок, гладких, словно шелк. По краям досок были сделаны желобки, чтобы получше пригнать их друг к другу. И вверху, выше человеческого роста, он настелил другой пол для верхнего этажа, а под ним сделал потолок нижнего этажа. Нижний этаж папа разделил перегородкой. Оказывается, у них в доме будет целых две комнаты: спальня и общая комната. В этой комнате он сделал два прозрачных стеклянных окна, одно на восток, другое рядом с входной дверью на юг в спальне тоже было два окна и тоже со стеклами лора никогда не видела таких чудесных окон каждое было из двух половин в каждой половине было по шесть стекол Нижняя половина поднималась и ее можно было подпереть палкой против входной двери папа сделал заднюю дверь а за ней построил крохотную комнатку Она называлась пристройкой, потому что примыкала к дому. Зимой она будет защищать их от северного ветра. А внутри мама сможет хранить метлу, швабру и корыта. Папа работал теперь один, без мистера Нельсона. И Лора все время задавала ему вопросы. Папа сказал ей, что спальня для них с мамой и для Кэрри. А Мэри и Лора будут спать и играть наверху. Лоре так хотелось поскорее увидеть верхний этаж, что папа оставил пристройку, которую он в это время делал, и прибил к стене деревянные рейки, лестницу на чердак. Лора тут же взобралась по ней. Весь чердак был такой величины, как обе комнаты внизу, с полом из гладких досок и с косами крыши вместо потолка. С двух противоположных сторон были окошки и оба со стеклами. Мэри поначалу боялась ступить с лесенки на пол чердака, потом она боялась опустить ногу на верхнюю ступеньку через отверстие в полу. Лора тоже боялась, только не подавала виду. Но скоро они привыкли забираться и спускаться по лесенке. Они думали, что дом совсем готов, но папа еще обшил все стены снаружи черным толем. Поверх толя он опять приколотил доски. Потом прибил плоские рамы на двери и окна. Ни в стенах, ни в полу, ни в крыше не было ни единой щели, куда могли бы проникнуть дождь или холодный ветер. Потом папа подвесил двери, не тяжелые, самодельные, а покупные, из гладких, тонких досок, на покупных петлях, которые не тарахтели, как самодельные петли, сделанные из кожаных ремешков. В эти двери папа вставил покупные замки с ключами и с белыми фарфоровыми ручками. А однажды папа сказал, — Лора и Мэри, вы умеете хранить тайну? — Да, да, папа, — ответили они. — Обещаете, что не расскажете маме? — спросил он, — они пообещали. Тогда папа открыл дверь в пристройку. Там стояла новенькая черная сияющая плита. Он привез ее из города и спрятал тут, чтобы сделать маме сюрприз. Сверху в плите было четыре круглых отверстия, прикрытых четырьмя круглыми крышками. В каждой крышке было круглое углубление для железной ручки, которой можно было эти крышки приподнять. Впереди внизу была узкая дверца со щелями и железной задвижкой, чтобы открывать и закрывать щели. Это было вытяжное отверстие. Под ним торчала полочка, наподобие продолговатого противня, чтобы зола не сыпалась на землю. Лора открыла большую дверцу, которая находилась сбоку, и обнаружила за ней квадратное помещение с полкой посредине. «А это что, папа?» — спросила она. Папа сказал, что это духовка. Потом он принес замечательную плиту в комнату, и стал делать над ней трубу. Он вывел трубу через отверстие в потолке через чердак и через отверстие, которое выпилил в крыше. Потом папа взобрался на крышу и поверх печной трубы поставил большую трубу из жести. У этой жестяной трубы внизу был козырек, прикрывавший отверстие в крыше, чтобы ни одна капля дождя не попала в новый дом через печную трубу. Теперь в доме было все, что только можно вообразить. Стеклянные окна давали столько света, что в комнатах было светло почти как на улице. Пол и стены из новеньких желтых досок пахли свежим деревом. В углу возле двери в пристройку гордо стояла новая плита. «Завтра утром мы переедем», — сказал папа. «Сегодня ночуем в землянке последний раз». Лора и Мэри взяли его за руки, и они втроем спустились с пригорка. Пшеничное поле переливалось, словно зеленый шелк. Рядом с ним цвет степной травы казался более грубым и темным, а когда Лора оглянулась назад, их чудесный дом на пригорке, освещенный солнцем, был такой же золотой, как стог соломы. Новоселье Солнечным утром... Мама и Лора помогли папе перенести вещи из землянки наверх, на берег, и погрузить их в фургон. Лора не смела глянуть на папу, чтобы не выдать тайну. Мама ни о чем не подозревала. Она выгребла горячие угли из старой печурки, чтобы папа мог ее забрать. — Ты не забыл купить трубу подлиннее? — спросила она у папы. — Не забыл, Каролина, — сказал папа. Лора не засмеялась, только поперхнулась. — Силы небесные! — воскликнула мама. — Ты что, лягушку проглотила? Дэвид и Сэм потащили фургон к стоящему на пригорке новому дому. Мама Мэри и Лора, захватив вещи, перешли мостик и поднялись по тропинке. Дом из досок, с тесовой крышей, весь золотой, стоял на пригорке. Папа соскочил с фургона и поджидал их. Он хотел поглядеть на маму, когда та увидит плиту. Мама вошла в дом и застыла на месте. Она открыла рот, потом снова закрыла и, наконец, произнесла слабым голосом «Силы небесные!». Лора и Мэри принялись вопить и приплясывать. Глядя на них, Кэрри стала делать то же самое. «Это тебе, мама! Это твоя новая плита!» — кричали они. «Зря ты это, Чарльз!» — сказала мама. Папа обнял ее и сказал «Все в порядке, Каролина». «Конечно, все в порядке», — ответила мама. «Но построить такой дом, да еще со стеклами на окнах, да еще такая плита, это уже слишком». «Для тебя ничего не жаль», — сказал папа. «И не думай о расходах, ты только обернись и посмотри в окно на это поле». Но Лора с Мэри потащили маму к плите. Лора показала ей, как поднимаются крышки. Мэри открыла и закрыла вытяжное отверстие. Потом мама заглянула в духовку. Ну и ну, сказала она. Уж я не знаю, как я буду готовить обед на такой прекрасной большой плите. Но обед на этой чудесной плите она все таки приготовила. Мэри и Лора накрыли стол в светлой просторной комнате. Окна были открыты, дом полон воздуха и света. Солнце лилось в него через распахнутую дверь и через окно рядом с дверью. Так весело было обедать. в этом просторном, светлом, полном свежего воздуха доме, что они не спешили вставать из-за стола. «Вот теперь это похоже на настоящую жизнь», — сказал папа. Потом они вешали занавески, потому что стеклянные окна должны быть занавешены. Занавески мама сделала, разрезав старую простыню. Они были белоснежные и накрахмаленные. Мама оторочила их узкими полосками красивого ситца. Занавески в большой комнате были оторочены розовым ситцем от порванного платьица Кэрри, а занавески в спальне — от мэриного старенького синего платья. Эти ситцы, красный и розовый, папа привез им из города, давным-давно, когда они жили в больших лесах. Пока папа вбивал гвозди, чтобы натянуть бечевки для занавесок, мама достала два припасенных ею куска коричневой оберточной бумаги, Она сложила их и показала Мэри и Лори, как надо вырезать из них ножницами маленькие кусочки. Когда они развернули, каждая свой кусок, на бумаге получился ряд звездочек. Этой бумагой мама застелила полки позади плиты. Звездочки свисали с полок, и когда в плите горел огонь, они сияли. Потом мама завесила угол спальни, двумя белоснежными простынями. За ними папа с мамой могли держать свою одежду. Еще одну такую же простыню мама натянула на чердаке для Мэри и Лоры. На стол мама постелила скатерть в красную клетку и поставила лампу, начищенную так, что она сияла. Рядом с лампой она положила Библию в бумажном переплете, большую книгу в зеленой обложке «Чудеса животного мира» и роман под названием «Милбэнк». Под конец папа повесил на стену возле окна полочку, и мама поставила на нее фарфоровую пастушку. Эту резную полочку, украшенную виноградной лозой, звездами и цветами, папа смастерил для мамы на Рождество давным-давно. И вот опять на ней стояла все та же улыбающаяся пастушка с золотыми кудрями, синими глазами и розовыми щечками. фарфоровом корсаже, отделанном золотыми фарфоровыми лентами, фарфоровом передничке и фарфоровых башмачках. Вместе с ними она проехала весь путь из больших лесов до индейской территории и оттуда до тенистого ручья в Миннесоте. И вот она стояла тут, на полочке. Она не разбилась. На ней не было ни щербинки, ни даже царапинки. Она была все та же и улыбалась все той же улыбкой. В этот вечер Мэри и Лора взобрались по лесенке и сами улеглись в постель в своей собственной большой просторной комнате. У них не было занавеса на окнах, потому что маме не хватило старых простыней. Зато у каждой было по ящику, чтобы на нем сидеть, и еще по одному, чтобы хранить там свои самые драгоценные вещи. В Лорином ящике жила тряпичная кукла Шарлотта и бумажные куклы, а в Мэрином Лежали готовые части лоскутного одеяла и мешочек с обрезками разноцветной материи. За занавеской у каждой из них было по гвоздю, чтобы вешать на ночь платье, а днем ночную рубашку. И только одно было плохо — Джек не мог взобраться сюда по лесенке. Лора сразу же заснула. Она весь день бегала то из дома на улицу, то с улицы в дом, весь день карабкалась вверх и вниз по лесенке. Но спала она недолго. В новом доме было слишком тихо, ей не хватало ручья, который всю ночь напевал ей песенки, и она просыпалась от тишины. Наконец ее разбудил какой-то звук. Она прислушалась. Звук похож был на топот маленьких ножек прямо у нее над головой, словно много-много маленьких зверушек бегали туда-сюда по крыше. Что бы это могло быть? Да это же дождь! Лора так давно не слышала, как дождь барабанит по крыше, что совсем забыла этот звук. В землянке дождя не было слышно из-за толстого слоя земли и травы над головой. Счастливая она лежала, постепенно погружаясь в сон под это постукивание дождя по крыше.